Глава десятая Пара для Амара Телепаха всхлипнула ее душили слезы, и она не могла вымолвить ни слова Только судорожно раскрывала рот и молчала Косточкой поперхнулась Решил Грифон и хлопнул телепаху по затылку Голос у телепахи наконец прорезался И все еще всхлипывая, она продолжала «А -а -а! Тебе случаем не случалось пожить на дне морском? Нет, ответила Алиса А живого омара видала? Спросила телепаха Живого не видала «Выходит, ты никогда с Амарами не танцевала и не видела, как они выкомаривают». «А как?» – заинтересовалась Алиса. Ну, «Сейчас мы тебе покажем», – оживился Грифон. «Сперва все выстраиваются на берегу вдоль линии прибоя». В одну линию В две, в две линии Перебила телепаха Они же все разные И лососи, и тюлени, и черепахи Потом разгоняешь медуз Медузы такие медлительные Что на это уходит масса времени Начали, <звы> <звы> закричала телепаха Шага вперед в Пару в пару С Амаром И снова два шага Уже вдвоем И кидаешь, кидаешь Амара В море Подальше до берега «А сам саним пылать, делаешь морское сальто-марталя!» Надрывалась телепаха, кувыркаясь на песке «Меняем, Амаров!» — восторженно верещал Грифон «И плывем обратно к берегу!» Грифон и телепаха, совершенно обессиленные от криков и прыжков Плюхнулись на песок у ног Алисы Миленький танец, похвалила Алиса Хочешь увидеть его целиком? Хочу Начнем сначала Омаром будешь ты А кто напоет? Пой ты, я слова Позабыл. И они зашлепали, затопали, запрыгали вокруг Алисы, толкая ее и наступая своими широкими лапами ей на ноги, телепаха затянула песенку в такт танцу. Молодой морской селедкой Пляшет весело Амар, Как угнаться за молоткой Если ты и слабый стар Ни ответа, ни привета И совет не даст никто То ли то, а то ли это То ли это, то ли то Танцевала эта пара День и ночь на дне морском Но селедка от омара Уплыла велену хвостом Ни ответа и ни привета, и совета не даст никто. То ли то, а то ли это, то ли это, то ли то. Побывал Омар в Париже, сплавал в Лондон в новый свет. Плавал дальше, плавал ближе, но нигде селедки нет. Танцоры отдавили Алисе все ноги, и она еле дождалась конца танца. Но, не желая обижать старательных плясунов, воскликнула «Просто чудесно! Особенно хороша песенка! Промар. «А селедка тебе нравится?» «Нет, не очень. Она мне кажется слишком соленой» «Не кажется, а так и есть! Плавая в море, она достаточно просолилась» А еще, как ты могла заметить, селедка ужасно холодная. Я этого не замечала. Ну что ты, совершеннейший лед. Недаром же ее зовут селедка. Я тоже могу кое-что рассказать о ней. Вот, к примеру, айсберги. Сплошь сельди. Громадные такие сельдины. Айсберги? «Это льдины», — не приминула похвастать своими знаниями Алиса. «Может, где-то и говорят, это льдины», — проворчал Грифон. «А мы уж привыкли по старинке. Все льдины. Да что мы все о селедке да о селедке. а рассказать тебе про наш хор». «А как же рыбы поют?» «Очень просто», — сказал телепаха, набрав в рот воды». «Первыми выступают придонные рыбы», — сказал Грифон. «Это и понятно. До — самая низкая нота, и начинается на дне». «Потом», — подхватила телепаха, — «приплывает форель, за ней миного, следом кефаль, после нее стерлядь и последним сиг». Вы пропустили одну ноту. Соль. Соль. <смех> Вся соль в том, что у нас в море сплошная соль. Вот почему у нас не солируют, а поют хором. А ты можешь солировать? Обратилась телепаха Калиси. Ты же не живешь в море. Я не очень-то хорошо пою. Тогда рассказывай, расскажи о себе, что с тобой приключилось. И вообще обо всех своих приключениях. Пожалуйста, только то, что было до кроличьей норы, совсем неинтересно интересно. Не хочешь начинать с до? Можешь вести рассказ на любой ноте, только поскорее приступай. Алиса с удовольствием стала рассказывать обо всем, что случилось с ней после встречи с белым кроликом. Челепаха и Грифон вплотную придвинулись к ней, выпучив глаза и разинув рты, которые скорее можно было бы назвать пастями. Это поначалу несколько смущало Алису, но потом она увлеклась и тараторила без остановки. Она уже дошла до своей встречи с бабочкиной куколкой И даже прочитала снова те перепутанные стихи Когда телепаха вдруг перебила ее Странное стихотворение Оно же перепутанное Ты еще что-нибудь можешь перепутывать? Мы бы с удовольствием послушали Встань и прочти нам «Люблю грозу» в начале мая Как на уроке, подумала Алиса Тоже мне учителя нашлись Но сама не понимая, почему Подчинилась И все слова у нее действительно Перепутались в голове сами собой Такое странное стихотворение Получилось Люблю козу Скричала Мая. Когда веселье Полон дом Она резвясь играя Топочет и толкает лбом. Кремят копыта молодые, от ножек быстрых пыльцей. Ее глаза всегда живые, как будто солнце золотит. В жизни такого не слышал. «Ну, то есть в детстве, слышал, но совершенно не такое!» «Совершеннейшая ерунда!» — воскликнула телепаха. «Просто необъяснимая путаница!» Алиса закрыла лицо руками. В ее голове так все перепуталось, что казалось, она опутана этой путаницей по рукам и ногам. «Объяснила бы хоть что-нибудь!» — проворчала телепаха. «Объяснять чепуху?» Ерундовые занятие. Пусть лучше прочтет еще что-нибудь в этом духе, если у нее хватит духу. А все же я хотела бы знать, как это она то и толкает. Извесит ты играй. Если хочешь чепуху городить, то уж городи что-нибудь огородное или садовое. И Алиса, словно завороженная, снова забормотала: Во саду ли, в огороде, да при всем честном народе Серый заяц и сова делят длинные слова. Вот картофель копалка, мне картофель, зайцу палка. Слово странное «мормышка», зайцу мор, осталась мышка. Вот еще одно «кормушка», мне весь корм, а зайцу ушка. День прошел, и ночь настала, и сова делить устала И сказала, усмехаясь, не делить же слово «заяц» Заяц целиком остался, целиком совет остался а -а -а, Ну и наломала слов, ахнула телепаха Голову сломаешь разбираться Да, головоломки, покачал головой Грифон «Никак сучи не ухвачу. Может, хватит?» Алиса обрадовалась, а Грифон продолжал. «Лучше мы опять спляшем, или телепаха споет нам что-нибудь?» «Споёт, споёт!» – захлопала в ладоши Алиса. Грифон, который уже собирался попрыгать в волю, недовольно хмыкнул. «На мой вкус, лучше бы сплясать!» Ну, о вкусах не спорят Спой ей, дорогуша, песенку о солянке Телепаха протяжно вздохнула Схлипнула, шмыгнула носом и запел Море рыбная солянка Соли вдоволь рыба есть Море полная лоханка Ложку взял и можешь съесть Мы такой солянки рыбной Хоть полморе съесть могли Вкусной рыбы здесь полно, но Слишком солоно оно Берег — это не солянка, Море — это не лужок. Но усадит всех солянка, Вдоль по берегу кружок. Мы такой солянки рыбный, Хоть полуморе съесть могли вкусные Вкусной рыбы здесь полно, но Слишком солоно оно На вот этот момент до них донеслось суд. Суд идёт. Грифон схватил Алису за руку и потянул за собой. Скорей, скорей, а то опоздаем. Какой такой суд? Давай, давай, жми. Алиса совсем запыхалась А до ее ушей долетал протяжный голос телепахи, оставшийся далеко позади но -но -но, но -но -но, но -но Вскоре голос ее совершенно затих вдали